Друзьям привиделся Денни, безумно скачущий по лесу, и тут они порешили во что бы то ни стало найти его и помочь ему. Они забыли про лень. Каждый день они искали его, и до них стали доходить самые странные слухи. Да был здесь вчера вечером. Пьяница, Пьяница. вор! Поглядите, да ударил деда голову, который выдернул из забора. У грабил у грабил. Да. Да. что это за друзья? друзья? друзья, которые позволяют своему другу вытворять такое, а? Мы тоже видели, Дэнни. Да-да-да, глаза у него были закрыты и умел. умел. Пойдемте пойдем без и станьте красавицей. Но, но мы не, не прошли. Мы так испугались! очень-очень Может, какая-нибудь тайная тревога лишила его рассудка? Пойдём на пристань. Он любил там раньше бывать. Спросим там, не слышали ли они о Денни. Он был здесь! «Он хотел драться со всеми!» «Бенито сломал весла и его голову!» <свист> «Да, тогда Дэнни стал бить окна!» да, «Да, и полицейский забрал <свист> его в тюрьму!» да. «О, смотри! О. Он и Джек Лейк!» «Да! Спросите его!» «Макнир привел его вчера вечером, да только ночью он сбежал!» «Когда мы его поймаем, мы его посадим на шесть месяцев!» Друзья устали от погони, они вернулись домой... И к своему ужасу обнаружили, что исчез полный мешок картофеля, который Пилон нашел только этим утром. Ну уж это слишком. Да и не помешался, он в опасности. С ним случится что-нибудь ужасное, если мы его не спасем. Мы будем искать его. Мы заглянем за каждое дерево и в каждый сарай. И под все лодки на берегу. Собаки нам помогут. Но куда-то он... Должен обязательно прийти к Тарелли. Точно. Мы должны быть там, чтобы поймать его. Да. да. Мы должны спасти День. Спасти! Дэнни. Все вместе они отправились к Тарелли, но Тарелли не впустил их. Вы спрашиваете, видел ли я День? День принес три одеяла и две кастрюли, я дал ему галлон вина. Галлон. И что ж тогда сделал этот дьявол? Что? Мою жену оскорбил. А меня обругал. Ну, это уж слишком. Моего малыша отшлёпал. Моей собаке дал пинка. Он украл гамак с моего крыльца. Да. Я, я погнался за ним, чтобы отобрать мой гамак. Ну и? А когда вернулся, он приставал к моей жене. Ой. Соблазнитель! Вор! Пьяница! Соблазнитель. Вот что такое ваш друг Дени. «Я добьюсь, чтобы его упрятали за решетку!» «Корсиканская свинья! Кровопийца! Если бы ты не трясся так над своим вином, ничего бы этого не случилось!» «Наш друг нездоров, поэтому обходись с ним вежливо, у него много друзей, и мы выпустим тебе все кишки, если ты его обидишь!»